Глава четвертая. Кеша, Кеша, хороший!» Зову Соболя, с которым я почти подружился. Он и до этого, наверное, был ручной, поэтому смена хозяина его не сильно и испугала. Да и кормил я его явно лучше. Постоянно подкладываю сало, косточку и подливая молока в глиняную поилку. Для него готова длинная и тоненькая цепочка, которая позволит путешествовать вдоль закрепленного тросика. Не знаю, как получится на практике, но ничего более умного я не придумал. — Трофим, как ты смотришь поменяться с сапожником Давыдовым участками и домами? Дождавшись соседа с коровой и теленком, спрашиваю. — Нет, не хочу. Тут я корову выгоню, и мне ее видно, а так придется самому пасти. Неожиданно для меня ответил сосед. «Вообще-то это несколько странно. Большая часть выгона выкуплена мной, но пока не размеченная, дожидается весны. Но и у него тоже есть. Ладно, решим весной. Хотя Трофима тоже понять можно». Ничего не дал разговор и с другими соседями рядом. Почему-то все находили какие-то отговорки. Что-то тут явно нечисто. «Но я всех заранее предупредил» чтобы до конца месяца забрали животных, а на следующую зиму и не рассчитывали. Пришлось идти напротив, через дорогу. Но там надо скупать уже два участка, которые после жесткой торговли обошлись в 300 рублей. Согласился с отсрочкой переезда хозяев и что они разберут и заберут свои дома. Тут я сунул два червонца обновину, предоставил ему для поезда к Саву с Федором, «И пусть начинает оформлять участки на меня». Увы, но против той коррупции, которая существовала сейчас, переть было бесполезно и бессмысленно. Да и невеликие деньги тут. Но тут вдруг опять уперся сапожник Давыдов, что это дорого, и он не сможет их отработать. «Сошлись на том, что я построю мастерскую, а он будет там наемным управляющим». «Ну что же, похоже, сапожник сам себя и перехитрил». Или я себя оттешу иллюзиями? С другой стороны, под моей крышей ему не надо платить налоги. Да и в остальном спокойнее и безопаснее. В общем, мрак и ужас. Куда я лезу? Я же хотел холодное оружие выпускать, а занимаюсь черти чем. А время идет. Уже скоро весна 1849 года. К концу субботы я, вымотанный этой нервотрепкой, решил расслабиться. Сначала помыться, выпить сто грамм коньяку с кофе и почитать газету. Только настроился, забегает Лука с берестяной коробкой в дом и кричит с порога. — Есть, Дмитрий Иванович, есть! — чуть не подпрыгивает на месте мастер. — Стой, Лука, кто есть? И тяжело вздыхаю, понимая, что мои планы отдыха опять откладываются. «Куклу продали князю Водбольскому, «А я и не верил!» Опять радостно воскликнул плотник и передает мне коробку. «Ну а ко мне-то ты чего прибежал?» Не понял я такого энтузиазма. «Ну, продали и продали. Молодцы!» «Ну так это, хорошую новость сообщить! И, -и, -и вот...» Сияет, как начищенный самовар-бригадир плотников. «Ну так, раз пришел, я тебе тоже новость сообщу. Садись», — перебиваю луку. Открываю коробку, а там действительно неплохая деревянная кукла в платье, расшитым мелким речным бисером. «Я так понимаю, это мне, как я и просил?» «Очень хорошо». «А долг ты принес?» «Ну, скоро отдам». Лука осторожно сел и, наверное, уже пожалел, что пришел. «Раз процесс пошел, то скоро отдашь, и не только это. Ты с фанерой знаком?» Высказал я давно, вынашиваю мою мысль. «Фанеры мне не хватает». «Это ту, что с Курляндской губернии везут?» Осторожно спросил Лука. «Привык к моим неожиданным поворотам в разговорах а еще и сразу созданием ему бедному проблем. Примечательно, что практически все изобретатели новых станков для получения шпона, основного сырья для производства фанеры, так или иначе были связаны с Россией. Первую модель лущильного станка в конце 17 века создал инженер-механик Сэмюэль Бентам, ранее служивший Екатерине II по приглашению князя Потемкина. Другое дело, что это не носило массовый характер, и была она по-прежнему дорогая. Она самая. Вот и подумай, как бы нам тут такое сделать? Поспрашивай. Второе. Весной и летом начнется большое строительство в Туле, так что начинай подгребать под себя лучших и толковых мастеров. И каменщиков тоже. Опять нагружаю заботами мастера. Сильно озадаченный глава моей плотницкой артели... Пошел домой. Пора и мне подумать, как с дельцами из тульского света рассчитываться, а не только им меня накалывать. В новом выпуске газеты увидел статью на критику Герцена. Стоп. Так это же его колокол постоянно гадил России. Правда, надо признать, были и правдивые, и интересные статьи. А у самого тут осталось имение где-то под Москвой с которого он не стеснялся требовать и получать доходы. По-моему, даже кого-то из западных банкиров к этому подключил. Или они воспользовались ситуацией. Конечно, во многом он был прав, но почему он во многом критиковал только царя и самодержавие и почти не трогал дворян? После церкви снял с Семена швы, но настоял, чтобы он не сильно двигался от радости, а больше лежал я же не профессиональный хирург так пришлось пару раз рана зажила хорошо в этом случае можно сказать что семёна отделался легким испугом и большим шрамом в понедельник во второй половине дня еду в москву на встречу с мальцевым теперь поездка более приятная мороз немного спал градусов десять не больше с собой взял ремеза пусть парни по очереди ездят Да и Саву пусть поменяет. Расстояние чуть меньше двухсот километров преодолели за восемнадцать часов. Я успел и вздремнуть в пути. «Дмитрий, что ты делаешь? Почему на тебя донос дошел до самого государя?» Это были первые слова, которыми встретил меня Иван Акимович в своем кабинете с горящим камином и самоваром на столе. «Наливай сам себе», — машет рукой. «Вам два подарка». Передаю куклу и меховые сапоги. «Ого! И что там доносят?» «Оказывается, я уже знаменит. Вот только никакой славы мне в Санкт-Петербурге не надо. Ни хорошей, ни плохой. Ты всем трубишь про надвигающуюся большую и долгую войну. Причем с европейцами. Уймись, это приказ». «Война — это и проверки». «А там такого могут обнаружить!» — строго сказал Мальцев. Помолчал. «Что ни тебя, ни меня могут не пожалеть!» «Понятно!» «А вот об этом, если честно, я и не подумал. Ровно было на бумаге, да забыли про враги!» «А вот за подарки спасибо! Сделай еще только очень хорошую куклу, я государю подарю!» Рассмотрев подарки, выносит вердикт Мальцев. «Вы что же, мне не верите?» Насупился я и скрестил ноги под венским стулом. «Пью горячий чай со стакана с подстаканником, хотя я уже и понимаю, что Мальцев прав». «Я, может, и верю, но царь нет. Да он и на Турцию целится, а не на европейцев. И другие почти все на нашем Олимпии ему это твердят». Потом ты скверно словишь и употребляешь непонятные слова, смуту вносишь, метр свой суешь, когда уже есть утвержденные меры. В общем, все написали. Хорошо, что я с императором в хороших отношениях и сумел его убедить в твоих инженерных талантах. А он это любит. И твоей молодости. А то не миновать тебе Сибири, вздыхает Иван Акимович. Да, только и остается вымолвить мне. Я привез тебе чертежи станков Нартова, чертеж Ползунова и привилегию Загряжского. Вот тут описание механизмов Уильяма Хэнкона, Стирлинга и Попена. И подает их мне в кожаной папке. Посмотришь и через две недели приедешь и сообщишь свои мысли по этому поводу. Может что хорошее подскажешь. — Ко мне приедет мой друг, Павел Петрович Мельников, целый генерал-майор. — Смотри у меня, думай, что говоришь. Стучит пальцами по столу. — Вот с ним и обсудишь. Он человек разносторонних взглядов, был в Америке. — Что можешь предложить про паровоз и дорогу? Чуть усмехнулся. — Что-то я начинаю чувствовать себя не очень. Как-то меня тут все вдумчиво и цинично используют. Не особо заботясь, хочу я этого или нет. Денег все им мало. А с другой стороны, у меня что, есть выход? Сам я тут много не навоюю. Ты знаешь, что было две попытки проникновения в камеру для стекла? Отпив чая чуть прищурился Мальцев. Неужели? И что? Я ошарашен такими вещами. Вовремя успели, да и ванна закрыта. Подкупили рабочих. Дознание да идет. Пришлось увеличить охрану, поэтому на отряд не рассчитывай. Разве что на Воробьева, а то он хватку терять начал. Вот пусть и проветрится. Хватит сердиться. Я вон тоже тебе разных подарков приготовил. Поедешь домой – заберешь. И хитро так улыбается, посматривая на меня. Хорошо. Вот как можно на него сердиться? «Вот чего-чего, она -чего, на это Мальцев для меня денег не жалеет». «Ну а бельгийские предельные машины для шерсти, или французские для льна, или швейные английские, вы закупить мне можете?» «Что, для своей купчихи стараешься?» – стучит пальцами по столу. Обговариваем ситуацию, и что мне еще нужно. Передаю чертеж чернильной ручки. Перо из тампака, медь и 10% цинка – на которое я затратил немало времени. Чертеж чернильницы не проливайки. Ты знаешь, Дмитрий, вот эту часть будет очень сложно сделать в массовом количестве», показывает на цилиндр с поршнем. «А ты еще написал со стекла. А это что за канавки?» «Тут постепенно поступают чернила из резервуара. А из стекла? Иначе ничего не видно будет». «Да и подделать в другом случае будет очень легко», – улыбаюсь я. «Пусть старается. Безработных мастеров в столицах не так уж и мало, а товар будет дорогой». «Да, ну ничего. Поспрашиваем мастеров и ювелиров, пусть думают». «Но дорогое получится удовольствие. Слишком много тонкой работы», – недовольно пробурчал Мальцев. «Надо машины использовать». И штамповать детали. Опять подвожу к модернизации производств. Это как раз понятно. Для чего же я тебе чертежи передал? Не надо считать, что только ты один это понимаешь. Что еще у тебя? Ставит меня на место магнат. А можно узнать, что это? И показываю свой темный камешек, найденный у покойника. Ммм, тоже не знаю. Он же необработанный. Завтра съездим к ювелирам и узнаем. Рассматривая камешек со всех сторон, сказал Мальцев. «А цинских? Китайских? Торговцев у вас знакомых нет? А то я хочу у них собак заказать!» Ставлю в тупик таким вопросом Мальцева. «У цинцев?» — китайцев. «Собак?» — изумился Мальцев. «И что, хорошие собаки?» Рассказываю про мастифов, ну, как я их видел по телевизору. Мальцев тоже заинтересован. «Тут хорошие собаки ценятся дорого!» А тем более редкие. Да я еще расписал их во всей красе. Хорошо, придумаем что-нибудь до твоего следующего приезда, сказал несколько сбитый с толку Иван Акимович. Дальше уже разговор был ни о чем. Я больше слушал, попивая чай, а Мальцев рассказывал про жизнь в столице. Остальные вопросы отложил на завтра. Несмотря на две жаровницы и подсыпание на ночь углей толстую перину, я замерз. Дальнейшее желание ночевать в этом доме у меня пропало окончательно и бесповоротно. Совис с Ремезом в комнате среди слуг было, наверное, теплее. А может и среди служанок. Позавтракав, поехали на Тверскую к ювелиру Ивану Губкину, знакомому Мальцеву. На Тверской улице народу, как в Москве. Кареты, повозки и воски все куда-то спешат, что-то тащат. Деловая суета тут у народа просто зашкаливает. Я как-то и отвык от такого количества населения, разом снующим туда-сюда. Да еще и на меня пялятся. Шапка с курткой им покоя не дают. «А что? Хорошая у тебя одежда». «Надо и себе такую куртку пошить», – констатирует Мальцев. Похоже, тонкий намек на толстые обстоятельства. Придется подарить. В рекламной цели, так сказать. На первом этаже был ювелирный магазин, где Мальцева знали. Его встретили, что называется, с распростертыми объятиями. Мы прошли на второй этаж в мастерскую. В комнате находились еще три мастера и два подростка. Тут было довольно много разных механизмов, что меня приятно поразило. Большие окна с иностранными стеклами и тяжелыми синими шторами. Несколько разнообразных ламп, как керосиновых, так и аргандовых, подсвечников с разной толщиной свечами, самовар и полка с разными подзорными трубами и стеклами. И для чего им столько? После приветствий пожилой мастер, который до этого только наблюдал за другими, сел за шлифовальный станок ножного действия и сделал аккуратный срез. «Жад! На востоке зовется Юй!» Посмотрев в самую настоящую лупу, произнес он. Хоть одна хорошая новость оказалась. Насколько я помню, раньше жадом назывался нефрит и все сопутствующие ему группы. А самый дорогой — это прозрачный. То-то мне показалось, что камушек тепло держит. Что я помню? У нас его добывали где-то под Челябинском. В Саянах и в Польше. Надо вспоминать. Ну, держитесь, китайцы. Я с вас все, что мне надо, вытряхну. Вот только осталось мне самому найти это место, откуда этот нефрит теперь вытрусить. «А вы не можете узнать, где в Польше и у нас добывают джад? Садясь в вазок Мальцева, обращаюсь к нему. «Я думаю, это не проблема. К твоему следующему приезду и узнаю». И как-то странно посмотрел на меня. «Вы знаете, Иван Акимович, я прихожу к выводу, что смысла перестраивать ваш дом на Якиминке нет. Лучше найти подходящее место и построить нормальный удобный дом, и не такой большой». «А куда мне размещать родственников и гостей? Да вот хоть тебя и твоих слуг!» — хмыкает магнат. «Построить или купить гостиницу?» — даю подготовленный ответ. «Неожиданное предложение!» «Подумаю!» — внимательно посмотрел на меня Мальцев. По пути заскочили в известный мне книжный магазин, где я приобрел один из томов Андреа Паладио, изданный в 1570-м и переизданный в 1790 году. Их было четыре тома по архитектуре, но в продаже сейчас был только один. Обошелся мне в 60 рублей, но в нем было много гравюр и рисунков. Особенно мне были нужны схемы фундаментов зданий. «Молодец!» – одобрил мой выбор мальцев. Говорить на тему Герцена посчитал преждевременным, и так ему, видать, за меня не сладко пришлось. «Действительно, надо быть осторожней со своими словами знакомым и малознакомым людям». «Это что, все мне?» Смотрю на два полных загруженных воза. «Я уже сменил свою куртку на огромную длинную альмавиву на медвежьем меху. До этого меха тут на две куртки хватит. Хотя нет, оставим. Иногда и официальный стиль нужен». «А что тебя удивляет?» «Да у тебя даже сидеть в доме не на чем». «Нехорошо», — усмехается, видя мое изумление мальцев. «Вот вы и решили подкинуть мне мебель из красного дерева». «Все, никак не могу прийти в себя». «А что, разве плохо?» — теперь удивляется он. «Другой нет». «Очень шикарно для моего дома», — качаю головой. «Будем надеяться, что ты это и сам уже понял». Как-то по хлопает мне по плечу Мальцев. Дальше мой маленький караванчик из трех повозок потянулся в Тулу. Одной управлял Ремес. Я взял только одного возницу у Мальцева, Авдея. Со мной он и вернется через две недели. Брать еще одного, содержать и поить у меня совсем нет желания. Выехали в обед и только к вечеру следующего дня добрались домой. В дороге кони и люди отдохнули под утро. Я сам покараулил три часа, прыгая как сайгак вокруг костра. Дома разгрузка подарков заняла немало времени. Особенно много возни возникло с мебелью. Я не хотел заносить ее сразу в тепло, боялся, что потрескает салак. Нескольким рулоном тканей и разным мехам тоже был очень рад. Но вот зачем мне Мальцев три ковра нагрузил? «Я так и не понял. Продукты тоже лишними не будут. Порадовал мешок риса». «Где он его только достал? Наверное, кто-то подарил?» «На него цена тут сумасшедшая. Да и готовить толком не умеют. А вот спиртного в этот раз не было. Зато было два медных метровых зеркала. Вот это действительно подарок. И главное, не сказал». Хорошо, хоть Авдей в курсе был и упаковали качественно. Явно и второе. Не просто так положил. Ну, все, капец. Теперь моих девчонок от него не оттянешь. Во время поездки размышлял, как поступить с учителем французского языка. Брать к себе где-либо дополнительно человека и селить у себя? Нереально. Значит, надо куда-то самому ездить. Куда? Может, обратиться в Тульскую военную гимназию? Там еще пять лет назад был военный корпус, который зачем-то перевели в «Орел». Вот же ж придурки, прости господи. Из города, где выпускают оружие, убрали учебный корпус. О чем только думали. А сейчас там обучают детей от восьми лет. Расположено здание на берегу реки Упы, через мост чуть наискось Кремля. Огромнейшее здание с колоннами, подаренное промышленником Андреем Радионовичем Баташовым в 1813 году. А там еще чуть пройти и дом Марии, в котором она сейчас почти не бывает. В стране с 1830 года, как я понял, идет полная деградация боевой армии. Солдаты маршируют, чистят форму, ходят на парады и все, кроме Кавказа. Остальные и ВУЗ не дуют. Старые ветераны наполеоновских войн ушли, а новые сплошные закидатели, фанфароны и воры. Сплошные приписки и казнократство выделяемых денег. Хотя армейский бюджет доходит почти до половины ВВП страны, а толку совсем мало, в обмундировании войск того времени. Совершенно забывалось главное назначение одежды для солдата – дать ему укрытие от непогоды, сохранить его силы и здоровье и дать возможность удобно передвигаться и удобно действовать оружием. Стоит также отметить, что до 1853 года в русской армии на обучение пехоты и драгун отпускали по 10 патронов в год на человека – Понятно, почему Крымскую войну проиграли, даже имея численное превосходство. Дошло до смешного. С теми немногими закупленными за границей штуцерами солдаты выходили, маршировали и тут же сдавали на склад обратно. А патроны наверняка списывают. Хоть бы по три пули выпустили для ознакомления. Казаков-пластунов, за которых так ратовал еще Кутузов, практически расформировали. Их осталось небольшое количество на Кубани и в Забайкалье. Кстати, там английский экспедиционный корпус во время войны они вырезали полностью. А его командующий потом застрелился от позора. В центральной же части страны возобладала теория двойного удара для всадника с холодным оружием. Первый удар прямой рубящий, если сшибка, а второй назад, если проскакивает. Фехтование осталось лишь в немногих военных заведениях Москвы и Санкт-Петербурга и у энтузиастов. Но еще этим занимались и кто дружил с головой, а у нас это немногие. А то, что противник не ветка дерева, как-то и позабыли. Что говорить про остальных, если гусары, которые считались элитой, были плохо вооружены для современной войны. В России в то время было 14 гусарских полков и плюс к ним еще два гвардейских. По штату только половина из них была вооружена кавалерийскими карабинами старого образца. Были и пистолеты, но вот новых марок практически не было, если не покупал кто за свой счет. А это было крайне редко и недешево. Стрельба из положенного обычного пистолета того времени была таковой, что практики военного дела рекомендовали стрелять из него в упор. Для этого не надо тщательно целиться, рекомендовали специалисты, но нельзя, чтобы конец ствола касался тела врага, потому что пистолет в этом случае может разорваться и ранить самого стреляющего. Нет, конечно, стреляли из десяти, из двадцати и более шагов, однако точность при этом была невелика. Так, при стрельбе с коня на рыси лучшие стрелки промахивались примерно в пятидесяти а на галопе — в 75 случаях из 100. А попадание в цель со спины стоящей лошади на дистанции в 30 шагов считалось чистой воды случайностью. Зато у каждого из 16 полков гусар своя индивидуальная и роскошная форма.